Глава 4. Несмотря на то, что Алла изо дня в день вынашивала мысли об Илиаде, она была в поисках работы. Возвращаться на прежнее место после Илиады ей не хотелось. Удерживало состояние стыда за себя. Продалась за деньги, получила хромосомную аномалию. Год Алла жила за ширмой благополучия, но с синдромом жизни угнетающей хромосомы. За деньги отказывалась от здоровых амбиций, которые дарили удовлетворение и повышали самооценку. И что в итоге? Плевок прямо в морду лица. Алла ещё долго гуляла со своими мыслями, как ветер по закоулкам, пока не наткнулась на предложение от клинического госпиталя МВД. Подав заявление и пройдя интервью, она была принята на работу. Пока Алла занималась своим трудоустройством, Сеня проверял вариант трудоустройства кандидата для проникновения в Иль-Лиаду. Единственным, кому он мог открыться и довериться, был Максим, давний, проверенный друг Семы. Максим Суханов – врач-трансплантолог. Пунктуальный, конкретный, без сантиментов и ненужных излишеств. Подъехав к парку, Семен припарковался и направился к центральному входу. Максим его уже ждал. На подходе к Максиму Семён жестом рук пантомимно спросил: "Ты телефон оставил в машине?" В ответ его друг молча закивал головой, показывая большим пальцем жест "всё в порядке". Максим был очень осторожен, не развивал какие-либо темы, интересующие третьих лиц, только о природе, о поездке и о вас, женщина. То есть ни о чём. Семёна даже злила такая осторожность Максима. Но в данном случае это было как раз то, что доктор прописал. И чем же я так понадобился нашему страху науки? В качестве приветствия начал Максим, и они обменялись рукопожатием. Не спеши, всё по порядку. Давай в кафешку зайдём, а то что-то зябко. Семён закурил, и они направились в сторону кафе. По дороге Семён рассказал всю предысторию с Илиадой. Максим слушал молча. Ни эмоций, ни мимики, ни напряжения в взгляде. Сфинкс ходячий, подумал Сёма. Ты хоть что-нибудь скажи, возмутился он. Сёма, я так есть хочу. Вот поем и всё переварю вместе со съясным. Выпьем кофе и поговорим. Согласен. Да я тоже не прочь перекусить. О, вот и кафе. Они зашли в кафе. Уютно, тепло и нет людей. Сделали заказ, и пока их обслуживали, Семён всё изложил Максиму. Загасив голод, Максим начал задавать вопросы. Ну и что ты со всем этим намерен делать? Там что-то не так. За этими чёрными воротами чёрные дела. Семён усердно хотел донести до Максима суть своих намерений. Ну, если и даже что-то не так, тебе-то что? У нас за каждым вторыми воротами что-то не так. Тебе зачем лезть за эти ворота? С Аллой всё нормально. У тебя всё нормально. Зачем тебе лезть туда? Не понимая, ещё реагировал Максим. Во-первых, с Аллой не так уж и нормально. Квартира на прослушке. Что они от неё хотят? Ты же контролируешь утечку любых настроений. Отключай их. Детектор наверняка есть. Кос слушаю, ты перестанут. Максим никак не склонялся на сторону Семёна. Максим, я думаю, что за этими чёрными воротами чёрная трансплантация органов. Максим задумался. А что? Что-то есть такое, что указывает на это? спросил Максим. Нет, пока нет. Но я почти уверен. Судя по развороту империи, У Гатлера были свои цели в Афганистане. А благотворительная миссия доставки медикаментов это продуманный мостик. И в Афганистан он прибыл, чтобы не только дать, но и взять, рассуждал Сёма. Ты думаешь, наркотики? Да нет. Под наркотики можно создать лабораторию. И Гатлер наверняка использовал свои возможности производства и обогащения в этом направлении. А что тогда? «Я предполагаю, это органы». «А-а-а, это серьёзно. И ты решил поиграть в Пинкертона?» – насмешливо спросил Макс. Потом впился в друга колючим взглядом Мюллера и хладнокровно подчеркнул. «Афган закончился». «Да, но контакты остались. И отработанную схему можно применить с участием других стран. Не так ли?» Старался Семён убедить Максима. Так ли, так ли? И какие же твои планы? Надо внедрить в их систему своего человека. Да. И ты решил положить свою голову под гильотину? спросил Макс, до конца не понимая, какая же его роль в этом Пинкертоновском плане. Нет, не свою, твою, сказал Семён и замер. Вот и наступил для Макса момент, когда его хладнокровные эмоции забулькали, а каменные мышцы заиграли. "Мою?" Макс аж поперхнулся, взял салфетку и вернул своё состояние в границы достойного и непробиваемого. "Ну, хорошо, Сёма, друг мой сердечный. Я слушаю тебя". Макс оставил недопитый кофе и откинулся на кресло. Но его взгляд продолжал буровить Сёму. Максим понимал, что то, во что его втягивает друг, преопасно и пресерьёзно. Семён не стал навязывать китайские церемонии, а принял позицию конкретную и деловую. Тебе надо временно уволиться официально, с записью в трудовой. Причину придумаешь сам. Когда всё закончится, вернёшься. Вернёшься. Угу. «Если сесть у этой лужи и измерить глубину, то кажется, что лужа моря чёрного не хуже, только море чуть поглубже, а вот лужа чуть поуже», – мурчал Макс. «Знаешь этот стишок Сергея Михалкова?» – с откровенной издёвкой спросил Максим. «Не знаю, но смысл ясен». «Вот, то-то же». Максим был в замешательстве. Но тема, связанная с чёрной трансплантологией, его заинтересовала. Да и деньги. За 3 месяца он заработает в 10 раз больше, отдаст долги и погасит кредиты. А если действительно удастся схватить за ниточку и размотать клубок. Мысли побеждали первоначальную реакцию Максима. Мир специалистов-трансплантологов узок, а мир чёрных трансплантологов как та лужа. что моря Чёрного не хуже. И ведь ты, Семён, прав. Донары всегда там, где война, голод, волнение, и это может быть и Афганистан, и Ливия, и Сирия, и Африка. Эти условия только на руку воротилам чёрного бизнеса, которые приносят миллиарды долларов. За такие деньги они украдут не только органы, но и людей под органы. И этот бизнес под зорким оком пирамиды могущественных структур. И ты решил вступить с этими драконовскими силами в борьбу? У них же головы дышат огнем и сметают все на своем пути. Срубишь одну, другая вырастет. А у вашего людоеда жизнь на конце иглы – это в сказке. А в реалиях его жизнь – в банковских ячейках под семью замками. Эту броню пробить трудно. почти не возможно. Максим смотрел на Семёна с участием и в то же время с обеспокоенностью. Семён заметил тревожность друга и старался его успокоить. Ну, не на танках же мы будем внедряться, а тихонечко, на ципочках. На ципочках. На ципочках тоже можно споткнуться и загреметь, подрёв сирена на весь замок. Семён молчал. Он не прерывал мысли друга. Максим пытался приблизиться к теме и проникнуть внутрь, в логово. Насколько мне известно, клиники черных трансплантологов обосновались на территории Турции и Египта. Сколько молодых девушек из России вербовали туда, обещая небо в алмазах. Трудно сказать, где они и что с ними. А в России Семен подливал густой окрас к теме. Ты же слышал о случае преступного сговора врачей-трансплантологов у нас, в России. Привозили в клинику живых бомжей, алкоголиков, асоциальных людей, за права которых некому было постоять. Вводили лекарства, замедляющие свертываемость крови, хирургически удаляли орган, и клиент умирал, не приходя в сознание. Ужас. 21 век. А беззащитность, как в средневековье. Хорошо, Семён. Дай мне время. Дня три. О'кей. Радостный Семён пожал другу руку, и они покинули кафе. Через неделю договорились встретиться в кафе Бартона на Минской в районе 5 часов вечера. Сёма поехал к Алле. Зайдя в квартиру, он приветливо поздоровался и приложил палец к губам. Тихо. Потом проверил прослушки и ничего не нашёл. Сёма, как хорошо, что ты пришёл. Я не знаю, что произошло с моим котом. Он стал агрессивным, вредным и шумным. Кричит по ночам и рвётся на улицу. Будто подслушал наш разговор и рвётся на свободу. И самое ужасное. Он стал мочиться прямо на мебель, что вообще непонятно. Он же пользовался только лотком. Странно. А ты ветеринару звонила? Нет. Так позвони. Алла связалась с клиникой и получила ответ. С широко раскрытыми и круглыми, как у нерпы глазами, сообщила: "Сёма, ему нужна кошка". И в этот момент Бадди подошёл к Алле и стал ласково тереться о её ногу. "Нет, ты посмотри", прыгал мяукал, всё вокруг обоссало, теперь оластится. Бадд это понимает. "Ну точно инопланетянин". Элла смотрела на Сенью, молча задавая вопрос: "Что делать?" Семь мог отреагировал без промедления: "Его надо кастрировать". "Кастрировать?" "Ну да. А, и правда. Почему я раньше не догадалась?" Элла успокоилась, поняв для себя, что не будет откладывать процедуру и в самые ранние сроки обязательно отвезёт Баддже на операцию. Сёма, у меня овощное рагу и котлетки. Будешь? Конечно, ответил Семён и добавил. Алла, как только ты решишь всё с Бадди, мы сразу приступим к важной процедуре, имея в виду чипирование. Не затягивай, пожалуйста.